И затих. Я медленно сел, пытаясь сообразить, как все произошло. Ощупал голову, вроде цела, но лицо горело и звенело в ушах. Рядом со мной в траве что-то поблескивало. Бутылка с водой. Полная, неоткупленная, которую несколько дней назад я нечаянно шип с веранды. Нога Саймонсона подвернулась об эту бутылку. Она спасла мне жизнь. Я отвинтил пробку и полил лицо, смыл кровь. «Не двигаться!» Я посмотрел наверх. Через перила веранды перегнулся человек и целился в меня. Он был в форме, на груди поблескивал значок. «Слава богу, полиции. «Не беспокойтесь», — промолвил я, раскидывая руки, — «и не подумаю двигаться». Я снова лег и начал жадно вдыхать воздух. В ушах еще звенело, но я уже слышал биение собственного сердца, возвращающегося к нормальной человеческой жизни. Я смотрел в темнеющее небо, туда, где, не сумевшие спастись на земле, ждали нас, оставшихся. «Нет, пока туда не время», — подумал я. «Не время?» Глава сороковая. Пока один полицейский держал меня на прицеле, его напарник спустился через люк и подкосу ко мне. В левой руке он держал фонарик в правой пистолет. Убли глаза растерянного человека». не знающего, в какую историю вляпался. Переворачиваясь на живот и руки за спину, живо велел он напряженным и тонким от волнения голосом. Я сделал, как было велено. И полицейский, положив фонарик на землю, нацепил мне на запястье наручники, к счастью, не такие тугие, как ФБР. Я пытался заговорить с ним. Я, чтоб вы знали, не хочу я ничего знать. Служил в пула в Голливуде. Оттрубил 25 годков с хвостиком и ушел. — Очень интересно. Побереги то, что знаешь до того, как подашь на меня в суд. Мой дом расположен на территории северного голливудского отделения, где у меня почти не было знакомых. — Эй! — позвал полицейский сверху. — Надо установить его личность. Давай, посвети. Который направил мне в лицо слепящий луч. — Имя и фамилия? — Гарри Босх. Я в убойном отделе работал. — Гарри. «Я знаю его, Свонни! Убери свет!» — Свонни отвел фонарик. «Но браслет пока оставим, потом разберемся». «О, Господи Иисусе!» — он осветил обезображенное лицо Саймонсона. «Свонни, тут, видимо, крупное преступление. Да уж, гурвиц!» Я слышал, как Свонни обходит трупы, но из-за высокой травы ничего не видел. «Эй, тут один живой! Вызывай скорую!» «Наверняка это Бэнкс». Я был рад, что он жив. «Он подтвердит мои показания, иначе сам надолго загремит за решетку». Я перевернулся на спину и сел. «Я же сказал, не двигаться!» — прикрикнул Сонни. «Трудно дышать, когда морда в земле. Все равно не двигайся!» «Эй, Сонни, снова позвал Гурлиц. «Тут в доме еще один труп со значком ФБР. Паршивые дела! Паршивые!» «Дела и вправду были паршивые!» Через полчаса дома и окрестности наполнились людьми в форме. Пула, ФБР, шерифское управление, пожарные. проехали репортеры из газеты с телевидения. Всю ночь над холмом и домом кружили вертолеты. Шум винтов был страшный, куда там грома в ушах от одного выстрела. Бенкса положили на носилки и подняли вертолет. Потом медики принялись за меня. Намазали мне ожоги гелем, настойным налой, дали аспирин. Сказали, что повреждение незначительные, шрамом не останется. Я же чувствовал себя так, будто только что перенес лазерную операцию на лице, проделанную слепым хирургом. Чтобы я самостоятельно вылез из-под дома, с меня сняли наручники, но в доме надели опять и усадили на диван в гостиной. Отсюда я видел торчащие из коридора ноги Милтона. Над ним уже работала следственная бригада. Когда детективы занялись мной, я сообразил, что дело приняло дурной оборот. Они появлялись, осматривали труп Милтона, выходили на веранду, глядели на три других трупа, возвращались и, не говоря ни слова, подозрительно косились на меня. Кто-то в кухне открыл пакет с кофе и на полную мощность запустил кофемолку. И так продолжалось два часа. Я никого не знал, все были из северного Голливуда. Затем полицейское начальство приказало передать расследование происшествия в отдел по раскрытию грабежей с убийством.